Компания Старителла и издательская платформа «Рограм» представляют. «Олия Ольга. Страшно некрасивая». Читает Наталья Андреевна. Часть первая. Страшно некрасивая. Пролог. «Мэйла, ты готова?» В килью чинно вошла матушка-настоятельница — Заметив разлегшуюся на кушетке девушку, ее брови нахмурились, она всплеснула руками. «Мэйла, ты должна провести ночь в молитвах, завтра постриг, ты станешь одной из нас. Это высочайшая честь для тебя и твоей семьи, ты должна радоваться и в своих молитвах...» «А меня спросили, хочу ли я этого?» Перебив говорящую зло, процедила пухлая, низкорослая девушка, не думая оставать с кушетки». Она еще и руки на груди сложила. Ее ненавидящий взгляд буравил настоятельницу. «Твои родители хотели для тебя только добра», мягко начала женщина, едва сдерживая раздражение. «Потому и отдали в монастырь. Да и с твоей магией...» «Вот именно с магией!» Скачив, закричала Мейла. «Вы понимаете, что со мной станет, когда мне ее запечатают? Это как оторвать часть души. Зачем? Почему мне ее нельзя оставить?» «Вы боитесь магов, как и все остальные. Только обо мне вы подумали? Каково будет мне? Я же без магии как...» «Потому что...» Настоятельница на миг замялась, воспользовавшись паузой девушки пытаясь подобрать слова, но все же решила не щадить девушку. «Замуж ты не сможешь выйти. Деваться тебе, кроме как в монастырь, некуда». «Почему это я не смогу выйти замуж?» — обиженно надула губы Мэйла. «Между прочим, магов хоть и боятся, но каждый мечтает иметь рядом с собой носителя силы», гордо вздернув подбородок из рекламейла. «Во-первых, посмотри на себя в зеркало», — сухая безжалостно выдала настоятельница. «Во-вторых, в академию тебя никто не возьмет. Денег нет, связей тоже нет. Куда тебе деваться? Только в монастырь. Наш триединый не смотрит на внешний вид». «Я не хочу принимать постриг». Чётко отделяя каждое слово, произнесла Мейла. «Ты его примешь. Завтра». Холодная, и осадила настоятельница строптивицу. Ещё раз глянув на Мейлу, женщина покинула келью. Сползая на пол, Мейла зарыдала, застучала ладонями по топчану. Она пыталась вызвать магию, чтобы та помогла ей избежать, но потом вспомнила слова одной из послушниц. Здесь сами стены покрыты защитной невидимой пленкой, чтобы не пропускать силу. Колдовать нет возможности. Даже не пытайся. А ведь Мейла очень даже пыталась и не один раз. Особенно в первые дни, когда родители привезли ее сюда. Как Мейла кричала и просила, но ее никто не слушал. Сейчас, спустя полгода заточения в стенах мрачного монастыря, Мейла потеряла всякую надежду на побег. Так она и прорыдала всю ночь напролет. Ее темные длинные волосы сбились. Некогда голубые глаза потухли, перестали излучать свет. Лицо, и так довольно пухлое, еще больше распухло от слез. Под утро Мейла забылась тяжелым сном, так и оставаясь на полу облокотившейся кушетку. Ей казалось, она только закрыла глаза, как вдруг ее разбудил шорох. С трудом разлепив глаза, Мейла попыталась вскочить но от неудобной позы затекло тело, и она кулем свалилась на пол, застонав. «Арк-храк! Не вздумай орать, поняла?» Зашипел, склонившись над ней, молодой человек. Девушка быстро-быстро закивала головой. В горле образовался ком. При всем своем желании заорать она бы и не смогла. «Прекрасно. Значит, слушай меня внимательно. Я сейчас выйду, ты продолжишь сидеть здесь и молчать» а когда я вернусь этим же путем, ты все так же станешь соблюдать тишину, а потом и вовсе забудешь о моем присутствии. Это ясно?» Мэйла смотрела на парня широко распахнутыми глазами. Она впитывала его эмоции, как губка, следила за движением соблазнительных губ, не в силах оторваться. Юноша оказался мечтой девичьих грез. Высокий, статный, темноволосый красавец. От него исходил магнетизм и мужская сила, на которую, как правило, все девушки слетались, как бабочки на огонь, а потом обжигались. Мэйла, лишённая мужского внимания, сейчас как никогда была близка к тому, чтобы влюбиться с первого взгляда. Гость насмешливо рассматривал пухлую, низкорослую девушку, смотрящую на него влюбленным взглядом. Усмехнувшись про себя, всего лишь констатировал факт. Ещё одна влюбленная дура. Ясно. С трудом выдавила из себя Мейла. А вы меня сможете вытащить отсюда? набравшись храбрости, попросила она. Зачем? Уже подошедший к двери, парень обернулся и пристально посмотрел на коротышку. Я не хочу принимать пострик. Мне собираются запечатать магию, а без нее я умру, ответила Мейла и умоляюще глянула на гостя. Тот задумался. Вернусь обратно, подумаю. Но ну, на всякий случай собери свои вещи. Предупредил он и быстро покинул ее келью, тенью выскальзывая в коридор. Мэйла с трудом поднялась на ноги, сделала небольшую зарядку, чтобы разогнать кровь по телу, и приготовилась ждать. Собирать ей было нечего. Родители привезли ее в одном платье, без денег, без украшений, и сейчас у Мэйлы было только то, во что она была одета. «Где вещи?» – недовольно скривился вернувшийся юноша. Он двигался настолько бесшумно, что девушка поразилась – Его звериная грация завораживала. «Вот же девушки, никогда не понимают с первого раза», буркнул он. «Ждать не стану», предупредил Мэйлу. «У меня нет вещей», прошептала она. «Я готова, можем идти». «Если гость удивился, то виду не подал». Подхватив Мэйлу за талию, прошептал несколько слов и смело двинулся сквозь стену, Девушка закрыла глаза, чтобы не закричать от страха. Сквозь стены ей еще не приходилось двигаться. Открывай уже, пришли, отодвигаясь от девушки, рявкнул парень. Худеть не пробовала, я не нанимался такие тяжести таскать. А как ты сквозь защиту монастыря прошел? нисколько не обидевшись, спросила Мэйла. Она привыкла к такому отношению. В каждой защите есть слабое место, буркнул парень. Он и сам не мог понять, почему отвечает девица. «Именно в твоей келье оказалась такая слабина». «А зачем ты проник в монастырь?» Продолжила расспросы Мейла, обрадованная сговорчивости своего освободителя. «А это тебя не касается», — зло процедил он. Все, мне пора. Ты свободна». «Подожди», — воскликнула Мейла и потупила глаза. «Возьми меня с собой. Может, я смогу тебе пригодиться». «Зачем?» «Ты неповоротливая, тяжелая. мне такая обуза не нужна», поспешил отвязаться от назойливой девицы-юноша, но уходить не спешил. Что-то непонятное его удерживало рядом с ней. Он словно чего-то ждал, но если бы у него кто спросил, то не смог бы ответить, чего именно. «У меня есть магия», решила употребить последний козырь Мэйла. «Она прекрасно знала, маги в их мире редкость, от них никогда не отказываются». Вот и вредный спаситель задумался. С одной стороны, неприглядная полная коротышка, на которую ему смотреть было неприятно, а с другой... Она маг. Именно ее дары пересилил чашу весов в ее сторону. Хорошо, идем, но только быстро. Сейчас за нами будет погоня. Мэйли пришлось почти бежать зашедшим размашистым шагом юношей. Девушка сейчас пожалела, что в Келье не делала зарядку, а почти все время лежала. В данный момент она пыхтела, задыхаясь, обливаясь потом, несколько раз споткнулась, получив в ответ ругательство от спутника, но ни слова жалобы не вырвалась из ее рта. Только когда ноги окончательно подкосились, она упала на землю и прикрыла глаза, из которых полились слезы. Не могу больше, дай хоть пять минут, взмолилась девушка. Но не успел ее спутник ответить какую-нибудь колкость, как ее тряхнула. Она скорчилась на земле, выгнулась и закричала. Ее тело тут же охватил огонь. Но самым удивительным оказалось то, что Мэйли он не только не причинил вреда, но наполнил силой каждую клетку тела. Девушка бодро встала, все еще охваченная пламенем. Боль прошла, принося с собой чувство облегчения и бодрости. Ей вдруг показалось, за спиной выросли крылья. Юноша, расширившимися глазами, наблюдал за спасенной. Первым порывом было набросить на вдруг вспыхнувшую девушку свою куртку и начать тушить пожар, и только потом, заметив, как она вскочила на ноги и раскинула руки в стороны, счастливо рассмеявшись, поразился ее преображению. От нее сейчас невозможно оторвать взгляда, оказалось. Впервые в груди скептика и злослова дрогнули струны души. Мейла больше не казалась ему отвратительной. Более того, стала вызывать интерес». «Мы можем идти», — обернувшись к спутнику, задорно улыбаясь, произнесла Мейла. Ее огонь погас, но внутренний свет остался. Именно он притягивал к девушке взгляд. «Угу», — буркнул парень. «Что это сейчас было? Ты огненный маг?» «Я универсал», — нахмурилась Мэйла. «Именно поэтому меня и поспешили сбыть в монастырь. Сила несколько раз выходила из-под контроля. Родители испугались». «А почему тебя не отдали в магический университет? Там бы тебя научили контролю. К тому же универсалы вообще редкость», — поинтересовался спутник. «Денег нет», — отрезала Мейла. «Именно туда меня и отвез отец, когда сила воздуха еще не разрушила дом. Я даже сдала все экзамены на «отлично», поразив магистров». Но уже настроившись на учёбу, вынуждена была получить горькое разочарование. Хоть отцу и сделали огромную скидку за мои таланты, но озвученной суммы у него не оказалось. У нас большая семья, я и ещё четверо ртов, которые вечно хотят кушать. И золотые мы сроду в руках не держали. А с отца запросили целых семь золотых. Нам пришлось уехать домой. На следующий день я и попала в монастырь. Там мерзко, скучно, серо и уныло скривив личик и поделилась своими впечатлениями Мейла. «А сбежать не пробовала?» Ехидство так и скользило в голосе парня. «Умный!» Иронично приподняв бровь, осведомилась Мейла. «Естественно, пробовала. И не один раз. Да только все бессмысленно. Проходить сквозь стены, как ты, я не умею. А мне самой даже к воротам приблизиться не было возможности. За мной следили». «Да что ты заладила сквозь стены, сквозь стены?» «Не ходил я так. Обычный портал, настроенный на...» «На одну штуку», — быстро спохватился юноша из-под посмотрев на собеседницу. «Ты маг? Иначе не смог бы проникнуть в монастырь». «Слабый. Могу всего лишь настраивать порталы и находить слабые места в защите. Я вижу плетение. Иногда мне удается самому ослабить нити», — пожал плечами спутник. «Идем быстрее, у нас мало времени. Сейчас ищейки будут здесь». «Нам необходимо пересечь границу, пока нас не схватили». «Подожди», — вдруг спохватилась Мейла. «Но мы движемся прямо к оборотням. Туда нельзя, это может быть весьма чре...» «О, арк-храк!» — зашипел, ругаясь юноша. «Слушай, ты что, до сих пор ничего не поняла?» Вместо ответа Мейла посмотрела на парня широко открытыми глазами и с недоумением. Она разглядывала его, словно выточенное из мрамора лицо, длинные черные волосы, Болотные глаза с вертикальным зрачком, потемневшие в данную минуту почти до черноты, прямой нос. И до нее медленно начинала доходить. «Ты оборотень? И вместо того, чтобы разорвать, ты меня спас?» «Почему?» Наконец выдавила она из себя. «Наслушаются сказок, потом несут околесицу», возмутился спутник. «Кто тебе рассказал о нашей кровожадности?» «Мы вообще миролюбивая раса» пока нас не затронуть». «Угу, миролюбивые, когда спите зубами к стенке», прошептала девушка. «И слух у нас отменный», усмехнулся оборотень. «А сейчас поторопись, я уже слышу погоню. Быстрее!» Вдруг воскликнул он, схватив Мэйлу за руку и побежал по пригорку вниз. Если сначала беглянка не слышала ничего и не понимала, зачем бежать, да еще с такой скоростью, то уже через несколько минут до нее донесся рев и рык. «Ого! Неужели за ними гонятся сами шракты? Но откуда они в монастыре? И что такого украл ее спутник, что за ними послали самых кровожадных и дорогих существ-монстров-убийц? Даже их владыка не мог себе позволить иметь шрактов. А тут...» Как бы быстро ни бежали путники, в какой-то момент Мейла почувствовала возле себя спёртое дыхание. Обернувшись, закричала и непроизвольно ускорила бег, хотя и не думала, что способна так бегать. Около ее шеи щелкнула оскаленная пасть с набором острых и длинных клыков, черного огромного шракта. Казалось, вот-вот их схватят и растерзают. Мэйла успела заметить кровожадный блеск глаз, капающую слюну предвкушающих ужин монстров. Ноги несли ее с немыслимой скоростью. Второй шракт почти догнал оборотня, но тут, схватив девушку за руку, юноша совершил немыслимый прыжок и... остановился. «Ты идиот или самоубийца?» опешила обескураженная магичка. «Чего встал? Нас же сейчас схомячит. Я еще жить хочу, ведь толком даже не воспользовалась своей магией!» «Да заткнись ты, хватит причитать!» осадил ее оборотень. «Смотри лучше и не ноль!» Обернувшись, Мейла в который раз за последние несколько часов испытала потрясение. Шракты рычали, скребли когтями по невидимой глазу стене, выли, клацали челюстями, но пройти границу не могли. Оборотни хорошо постарались с защитой. В отличие от людей, они учли все слабые места. Все, Полюбовалась? Хорошего понемногу. Пошли. И так кучу времени с тобой потерял», — буркнул оборотень и, не дожидаясь Мэйлу, отправился дальше. «Подожди», — спохватилась та. «Слушай, а почему ты не открыл портал? Быстрее бы добрались, а так вынуждены были бежать». «Умная», — зло буркнул парень. «Силы, знаешь ли, не безграничны». Они у меня ушли на взлом защиты и переход с ноши. А ты не маленькая, и так весь остаток угрохал. Скажи спасибо, что мы не врезались никуда, а приземлились на ровном пространстве. — Спасибо, — сделала реверанс Мейла. — Что-то еще я тебе должна? — Конечно, услугу за спасение, — спокойно ответил оборотень, даже не посмотрев на спутницу. — И какая именно услуга тебе нужна? — поджала губы Мейла, непроизвольно замедлив шаг. «Откуда я знаю? Как понадобится что-нибудь, так обещают ты первое узнаешь. А сейчас помолчи, я устал от тебя. Много говоришь. Запомни на будущее одну прекрасную истину. Молчание – золото». Может, Мэйла и хотела бы съязвить что-либо в ответ, но не успела. Перед ними открылся дивный город. Белоснежные стены замка с золотой крышей возвышались над всеми домами из такого же светлого камня, Почти за каждым оказался разбит цветущий зеленый сад. На деревьях издалека бросались налитые плоды. Контраст белого, зеленого и ярких плодов оказался настолько разительным и прекрасным, что Мэла на мгновение замерла. Солнце бросило свой лучик на золоченный купол замка, отчего блики распространились вокруг. Солнечные зайчики словно устроили игру в догонялки. Да идем уже! торопил юноша. «Успеешь еще насмотреться? Времени у тебя будет гномий вагон и маленькая тележка». «Недаром мама говорила, оборотни — это не только ценная шкура, но и тонна беспринципности, много килограмм язвительности, жестокости, самолюбия, а самое главное — полное отсутствие совести и сострадания к ближнему. Сейчас я лишний раз в этом убедилась», — буркнула Мейла, следуя за своим спутником. «Хм, а чем же цена шкура оборотня?» Обернулся к девушке собеседник. Из нее шуба теплая. Это все, что тебя взволновало. С остальным вопросов нет? Прищурившись, поинтересовалась девушка. Не а, все остальное в точку. Расплылся в самодовольной ухмылке оборотень. Только девушка набрала в грудь побольше воздуха, чтобы дать достойный ответ самолюбивому зверю, как ее отвлек радостный возглас. «Лириат, ты вернулся. Принес? Уже тише спросила красивая и величественная женщина, быстро приближаясь к ним. В этот момент Мейла смутилась и покраснела. Рядом с образцом красоты, встречающей, она почувствовала себя замухрышкой. Волосы не и не чесаны, сбились в колтун. Серое и унылое длинное монастырское платье мешком висело на ее полном теле, делая ее еще больше похожей на бочку. Обижаешь, Дериша, естественно, принес. Идем, все покажу. Улыбнулся юноша, приобнимая женщину за плечи. Она не сопротивлялась. Еще и обхватила его за талию. Они направились к дворцу. А Мэйла так и осталась стоять на месте. Они напрочь забыли. И что сейчас делать? Девушка не имела ни малейшего представления. Ее охватил страх. Только сейчас она полностью осознала, где находится. В логове оборотней. Кровожадных и жестоких. Ненавидящих людей. «Ты чего там застыла? Особое приглашение нужно!» Совсем нелюбезно окликнул ее Лириат. Идем, знакомить тебя будем с владыкой. Заодно покажешь, на что способна. Должны же мы знать, как ты станешь отрабатывать свое спасение». Мейла похолодела. Сейчас ее спутник в раз изменился. Холодная маска на лице. Ни капли тепла или сочувствия. Ее передёрнуло. Но в то же время понимала, лучше уж такое, чем постриг». Тут она хотя бы сможет как-нибудь приспособиться. Во всяком случае, Мэйла очень надеялась на это, а в монастыре она обязана была провести всю оставшуюся жизнь, не видя ничего и никого, кроме таких же несчастных, как она сама. «Иду», — выдохнула Мэйла и на негнущихся ногах направилась вслед за парой. Больше они на нее не обращали внимания, а в душе девушки уже творилось неизвестно что. Руки она вынуждена была сжать в кулаки, потому что их изрядно трясло. Века дергалось, Ей и зубы пришлось стиснуть, чтобы не выдать их дроби. «Лириат, быстро ты!» Не успели войти во дворец, как к ним уже важно шествовал высокий красивый мужчина с золотым ободком на голове. В его внешности Мейла заметила сходство с наглым товарищем. Родственники? Хотя все оборотни наверняка друг другу кем-нибудь доявляются. Братом, сватом, кумом... А то и просто седьмой водой на киселе. Принес. Вместо ответа юный оборотень вытащил из-за пазухи сверток и протянул его в ладыке. На Мэйлу до сих пор никто не обратил внимания, но только она об этом подумала, как в нее вперился пронзительный взгляд темных глаз. А ведь девушка еще несколько минут назад считала, больше бояться невозможно. И только под таким пристальным взглядом она осознала свою неправоту. «Это кто?» «Человек?» Презрительно бросил владыка. «Что она здесь делает?» «Лириат, на кой ты притащил ее сюда?» «А ты присмотрись к ней внимательнее», усмехнулся юный оборотень, совершенно не испугавшийся рыка мужчины. «Она маг, довольно сильный, но ее магию нужно до конца разбудить и помочь обуздать. Она нам наверняка пригодится». «Подойди ближе» нетерпящим возражение тоном приказал владыка Мэйли. Та неуверенно сделала шаг вперед, Споткнулась на ровном месте, едва не распластавшись на полу. Покраснела еще больше и готова была провалиться сквозь пол из-за собственной неуклюжести. Наконец Мэйл оказалась рядом с властным мужчиной, без единой эмоции на лице, наблюдающим за ней. Стоило ей оказаться в метре от него, как владыка протянул руки и стал водить ими над телом девушки – Ее тут же охватил нестерпимый жар. Она плотно сжала губы, чтобы не закричать. Даже в тот момент, когда огонь охватил ее тело, не было такой боли, как сейчас. Что же он такое творит? Перед глазами появилась пелена. Мэйли вдруг показалось, что она сейчас свалится в некрасивый обморок. Настолько в голове помутилась, а тело резко потяжелело. Но вдруг все закончилось. Мэйла оказалась свободна. Жар прошел. Пелена с глаз спала, из горла непроизвольно вырвался вздох облегчения, но она так и не отвела взгляда от темных глаз Владыки. Смелая и сильная, констатировал мужчина, довольно улыбнувшись, затем хлопнул в ладоши. Дом подбежавшим девушкам скомандовал: Разместите гостью в зеленой спальне. Ей стоит отдохнуть. Подберите наряды, этот мешок ее еще больше уродует. Вечером ждем тебя к ужину. Это уже оказалось сказано самой Мэйли. Она кивнула. «Не сказать что-либо, не тем более поблагодарить за радушие и гостеприимство девушка при всем своем желании не смогла бы. Язык будто прирос и распух, не желая шевелиться». После того, как троица удалилась, служанки предложили следовать за ними. Мейла едва поспевала за худенькими стройными девушками. Те, будто молчаливо издеваясь, все ускоряли шаг. В зеленую комнату Мейла ввалилась запыханная... Мокрая от пота, успела поймать брезгливо наморщенные носы девушек. «Купальня там, ткнула пальцем в одной из дверей служанка. Одежду мы сейчас постараемся подобрать, хотя лично я сомневаюсь, что у нас найдется нужный размер. На эту колкость Мейла никак не прореагировала. Да и зачем? Она прекрасно понимала их правоту. Ее полнота всегда отталкивала от нее людей и людей. Если бы еще лицо оказалось смазливым, может, меньше проблем было бы, а так, но с картошкой, волосы редкие, хоть и длинные, будь ее воля она бы их вообще обрезала, но нельзя. У магов в волосах сила. Щеки обвислые, маленькие поросячьи глазки заплыли. Короткие ресницы и белесые брови придавали еще больше непривлекательности, даже губы оказались пухлыми. Глянув на себя в зеркало, висящее на всю стену в купальни, куда не замедлило направиться Мейла, быстро отвернулась. Зачем еще больше расстраиваться? Купальня оказалась большой и овальной. Мейла с наслаждением устроилась в теплой воде. Как же хорошо! Дома она такой роскоши не могла иметь. Ее бедной в семье такая купальня была не по карману. Ей приходилось мыться в Тазике, поливая себя из графина, а сейчас она во все наслаждалась и совсем не торопилась покидать купальню. «Тебе стоит поторопиться! Через час ужин!» В дверь просунулась голова служанки. Мэйла вздохнула. Быстро намылив в голову, она полностью окунулась в воду. Тело терло жесткой мочалкой несколько раз, со остервенением, будто желая содрать кожу или убрать лишние килограммы, но не получилось. Все осталось при ней. Замотавшись полотенцем, Мэйла вышла из купальни. На кровати лежало разложенное платье и черный кожаный комбинезон. Мэйла выбрала для ужина платье, сочтя неприличным являться за стол в штанах. «Как вас зовут?» – поинтересовалась девушка у служанок. «Я Ряза! Она шита!» – ткнула в напарницу-блондинку наглая брюнетка. «Давай, надевай платье. Мы попробуем что-нибудь сделать с твоими волосами. Но сначала...» Служанка сдернула с Мэйлы полотенце, заставив гостью недовольно скрикнуть – после чего достала мазь из складок платья и начала обмазывать тело Мейлы. «Что это?» — принюхиваясь к приятному запаху, спросила Мейла. «Средство от пота. У оборотней слишком обострен нюх. Ты же не хочешь отбить у всех аппетит?» — нелюбезно ответила Риаза. И снова на откровенное хамство Мэйла промолчала, но на заметку взяла, решив во что бы это ни стало поставить зазнавшихся служанок на место. Наконец, мучения Мейлы закончились платье надето, прическа сделана. Теперь, глянув на себя в зеркало, Мэйла впервые поразилась, насколько одежда может менять человека. В данную минуту она уже сама у себя не вызывала омерзения, хотя неприятие все еще осталось. Идем, владыка не любит ждать», — выплюнула Шита, первой выходя из покоев. За ней проплыла Ариаза, и последняя покинула комнату Мэйла. Не успела она войти в столовую, как туда же стремительно влетели и владыка с Лириатом. Женщины среди них не было. Только магичка о ней подумала, как та величаво вплыла в столовую, облачённая в короткое облегающее платье на высоких каблуках, которая не могла себе позволить Мейла из-за страха переломать себе ноги. «Теперь все в сборе. Несите быстрее горячее, я голоден», — скомандовал Лириат. От обилия блюд у девчонки разбежались глаза — Но она прекрасно осознавала, если она сейчас начнет много есть, то станет вообще похожа на колобок. От такой несправедливости девушка готова была завыть. А потом, решив один раз побаловать себя, все же принялась за еду. Когда голод утолили, владыка откинулся на спинку стула, посмотрел оценивающе на девушку и начал излагать. «Учителя мы тебе нашли». Он станет помогать тебе с развитием магических навыков, а также займется твоей физической формой. Чтобы стать одной из нас, ты должна быть выносливой, быстрой, расторопной, обязана владеть холодным оружием, уметь дать отпор врагу. «Это понятно? Ты согласна?» Поинтересовался мужчина скорее для проформы, но Мейла рубка кивнула. «Дитя, сколько тебе лет?» Впервые обратилась гостья женщина. «Пятнадцать». Выдохнула Мэйла, опустив глаза. Она прекрасно знала, что выглядит намного старше. «Это прекрасно!» Довольно воскликнула женщина. На недоуменные взгляды всех троих пояснила. «У нас есть как минимум пять лет слепить из нашей гости достойного воина. Будь она хотя бы на два 3 года старше, ничего не получилось бы, а так есть шанс». «Начнешь с завтрашнего утра. Нытье не принимается. Предупреждаю, будет сложно». «Но ты должна справиться», — отрезал владыка. И снова Мэйли ничего не оставалось, как кивнуть. После ужина они переместились в гостиную. Мэйли рассказали о том, чем они занимаются, а именно их клан — наемники. За достойную плату они способны достать любую вещь, как бы надежно запрятана она ни была. И магически одаренный человек, да еще с таким уровнем, лишним определенно не будет. Засиделись до поздней ночи. Мейла узнала многое о клане ягуаров и пантер, в котором ей предстояло теперь жить, и полное впечатлений отправилась спать. С утра у нее начиналась новая жизнь. Сначала учеба, потом приключения, интриги и полной опасности существования.